Привет всем, с вами снова я Сергей. Сегодня мы поговорим об одном из самых гадких барьеров. Этот барьер называется нужда. Что такое нужда? Нужда это крайнее выражение необходимости в исполненном желании. Или, проще сказать, привязанность к результату. Вам просто необходимо, чтобы желание исполнилось. Или вообще все. Как будто бы жизнь закончится. Ну я понимаю, что это такое. Вот. Но суть такая важная, что нуждаться в чем то и желать чего то это совершенно разные вещи нельзя одновременно как бы, вот эти вещи совмещать одновременно желать и нуждаться всегда есть что то одно либо вы нуждаетесь в исполненном желании либо вы желаете его если вы нуждаетесь вы не получаете его если желаете она приходит в вашу жизнь как это нуждаться нуждаться это когда Ситуации так или события складываются в вашей жизни, что просто вас подпирать к стенке, и вам так необходимо вот что-то загадать, чтобы просто вот прямо исполнилось это нужно и все. Например, у вас заканчивались деньги, и вам они нужны, очень нужны. И вы начинаете просить у Вселенной деньги. Вас приперли, обстоятельства, все, и вы просите деньги. Дело в том, что вы не желаете денег. Нет, вы нуждаетесь в деньгах. Потому что вы говорите себе, что. Блин, если денег этих не будет, что я буду делать? Они просто очень нужны, нужны позарез. Не, ну так нельзя. Желание не будет исполняться. Вы просто сами как бы себя что ли заковываете на результат. Вы так сильно привязываетесь к нему. Вы придаете ему большую значимость. И этого делать нельзя. Желание так не исполняется. Я понимаю, что это трудно, но придется с этим бороться. Нужно освободиться от него. И просто желать. Как это просто желать? Желать – это значит просто отказаться от желаемого. Но оно мне не нужно. Да, я загадываю деньги. Да, у меня сейчас такие ситуации, финансовые проблемы. Или я болею, я загадываю здоровье. Но мне этого не нужно. Мне не нужно исполнение желания. Запомните, что отказ от желания – это не означает, что вы не верите в желание, что оно будто бы исполнится. Нет, это об этом не говорит. Отказаться от желания – это значит не нуждаться в нем, а желать его. Вы говорите, да, мне не нужно это, и я могу прожить и без этого, но мне это очень сильно хочется. Здесь такая суть – не нуждаясь, не нужно, но хочу. Когда вы нуждаетесь в желании, привязываясь к результату, вы входите в несогласованность со Вселенной. Она воспринимает от вас нужду, а не желание иметь что-то. А нужда что это? Нужда это недостаток или нехватка чего-то. Когда вы нуждаетесь, вы говорите, у меня этого нет, у меня этого нет, дай мне это. И она воспринимает не то, что вы говорите, дай мне это, она воспринимает у меня этого нет. И она снова дает вам это. Например, у вас проблемы с деньгами, и вы нуждаетесь, у вас подпирать обстоятельства, вам просто нужны деньги, и вы спросите у Вселенной. Вселенная не дает. Это хорошо, что еще не будет еще больше проблем с финансами. Или когда вы болеете, вы просите выздоровиться очень важно выздоровиться потому что вам, например, завтра надо ехать на какое-то, ну, на совещание, да. Нет, тоже не получится, вы можете еще сильнее слечь, потому что, когда вы нуждаетесь, вы подчеркиваете то, что, например, у меня нет денег, я болею, и поэтому нужно от этого освобождаться и просто желать, и как я уже сказал, желать – это отказаться. Сказать себе, дать себе понять, что мне это не надо. Я и без этого хорошо живу, мне и так уже хорошо. Но я этого хочу. И хотеть я этого буду все равно, пока не получу. Нуждаться в желании – это то же самое, что открывать дверь, где ваши желания исполнены таким образом, как подбежал, начинаешь дверь сильнее быстрее открывать, давить на нее, чтобы она открылась. Будто бы «все, мне нужно это, нужно это, открывайся дверь». И чем сильнее вы пытаетесь войти туда, тем сильнее там кто-то сопротивляется не дает вам войти. А стоит только сказать, что ну мне это не надо, мне так хорошо. Дверь сама открывается. И желание входит в вашу жизнь. Просто важная проблема здесь, это важная проблема, потому что у многих именно поэтому не исполняется желание. Я знаю, что большинство загадывают, потому что им очень надо, очень нужно это исполненное желание. Например, им там надоело так жить, я хочу жить на берегу моря, там, например. Мне надоело ходить пешком, мне очень нужно, чтобы была у меня машина. У меня заканчиваются деньги, мне не хватает денег, мне нужны очень эти деньги. Если не будет денег, все мне конец, я не знаю, как я буду жить. Вы расстраиваетесь и так далее. Нет, такого делать нельзя. Вам придется набраться смелости, сказать себе, что мне это не нужно, я отказываюсь, но я хочу. Да, я довольствуюсь чем? Что то есть у меня есть сейчас, мне хорошо от этого. Не портится мне настроение из-за моих событий. Вы не должны падать и расстраиваться. Вы должны просто желать. Запомните, нуждаться это нуждаться. Желать это или желать. Вы либо вы нуждаетесь и не получаете желания, либо вы желаете и получаете свое. Все просто. До скорых встреч!